Глава 61. Боль была песней, звучащей в крови и костях Ларкана, в его судорожном дыхании. Каждый шаг в каждый прыжок через тела и иные преграды заставляли ее звучать с новой силой. Казалось, эта боль вечна и бесполезно ждать избавления. Но пока он еще мог держаться в седле, не теряя сознания, и еще обнимать Элиду за талию. Она примчалась за ним, непостижимым образом разыскала на этом бескрайнем поле. В устах Элиды его имя звучало призывом, на который он не мог не откликнуться, хотя смерть уже держала в его своих нежных объятиях, спрятав под телами тех, кого он убил, и ждала, когда он испустит последний вздох. До крепости было еще очень далеко, Пехотинцы и всадники, спешившие к воротам, находились к ней гораздо ближе. Ларкану подумалось. Вот последние минуты его жизни. И жизни Элиды. Элида сделала это ради него. Ларкан повернул голову вправо, глянул в сторону дамбы. Увидел руки на размахивающего флагом. Сигнал не требовал пояснения. Несколько минут, и вода зальёт равнину. Вряд ли Элида знала, каковы повреждения дамбы. Ларкан не спрашивал. Да и что толку? Фараша перепрыгнула через горку Валкских тел. Ларкан застонал, почувствовав теплые струйки крови спереди и сзади. Элида умоляла лошадь скакать еще быстрее, выбирая самый прямой путь к далекой крепости. Ни один Рукин не полетит им на подмогу. Возможно, о них вообще позабыли, пока крепость принимала толпы спасающихся от скорого наводнения. Магия Ларкана не могла противостоять напору воды. Особенно сейчас. Они нагнали самые задние ряды бегущих солдат. Фараша помчалась вперед. Элида всхлипнула. Ларкан понял, причину ворота крепости были открыты. «Фараша, еще быстрее!» Элида уже не пыталась скрывать ужас и отчаяние, владевшее ею. Когда дамбу прорвет огромная волна нагонит их за минуту. Ларкан не переставал удивляться. Надо же, она помчалась его искать и нашла. Вокруг стало тихо, даже боль в его теле отодвинулась, став чем-то второстепенным. Ларкан обвил талию Элиды и другой рукой затем наклонился к ее уху. Сбрось с меня, и сскочи дальше. Каждое слово давалось ему с трудом. Казалось, связки вот-вот лопнут от напряжения. Нет! отрезала Элида, продолжая смотреть вперед. Ему становилось все спокойнее. Тепло окутывало его душу, отодвигая боль и проясняя сознание. Ты должна это сделать, Элида. Должна, я слишком тяжелый. Без меня фараша успеет домчать тебя до крепости. Нет! Ларкан уловил соленый запах ее слез и прижался губами к мокрой щеке. Боль вновь напомнила о себе, а фараша мчалась нествым галопом, словно намереваясь обогнать смерть. Я люблю тебя, прошептал ларкан в ухо Элиды. Я полюбил тебя в тот момент, когда ты схватила топор, готовясь убивать Илка. Ветер швырял в него капли ее слез. И я буду с тобой». Голос Ларкана дрогнул, однако он заставил себя высказать все, что наполняло его сердце. И я буду с тобой всегда». Он совсем не боялся упасть с лошади и остаться на поле. Собственная участь его не страшила, если без него Элида успеет достичь ворот крепости. Ларкан снова поцеловал Элиду в щеку, позволяя себе в последний раз насладиться ее запахом. «Я люблю тебя. — повторил он и стал снимать руки с ее талии. Элида хлопнула его по запястью. Ее ногти вонзились ему в кожу, будто когти свирепой руки. «Нет!» — повторила Элида голосом правительницы Перанта. В голосе не было слез, лишь стальная решимость. Ларакан попробовал убрать руку, но Элида держала мертвой хваткой. Если теперь он свалится с лошади, то потянет за собой и ее. Вместе. Они или вместе спасутся, или вместе погибнут. Элида. Но она снова пришпорила лошадь, вдавила каблуки сапог во взмыленные лошадиные бока и закричала. «Лети, фараша!» — хрустнули поводья, угрожая лопнуть. «Лети, лети, лети!» И фараша действительно полетела. Быстрее ветра, быстрее смерти, словно бог, создавший эту черную кобылу, вдохнул в нее собственную силу. Фараша нагнала спасающихся дарганских конников понеслась мимо усталых лошадей и испуганных всадников, держа путь к воротам крепости. Ее могучее сердце ни разу не сбилось, хотя ларкан знал, что оно может не выдержать такой скачки. До ворот оставалась треть лиги, когда земля содрогнулась от оглушительного треска. Эхо, ткнувшееся в окрестные горы, многократно повторила страшный звук. Дамба прорвалась, и ни ларкан, ни бесстрашная фараша не могли изменить случившегося. Рован молился за оставшихся на равнине. Когда дамбу прорвет, их смоет без следа. Ириана в нескольких шагах от него тоже молилась. Ее молитвы были обращены к Сильбе, богине блаженной смерти. Да будет их конец быстрым и бесполезненным. Стена воды высотой с гору обрушится на Аньель и равнину, словно мстя, за тысячелетний плен. «Им не доскакать», — прошипел Фенрис, следя за фарашей, несущей на себе Элиду и Ларкана. Они были совсем близко, но через какие-то секунды волна их нагонит. Рован заставил себя остаться на парапете, чтобы быть свидетелем последних мгновений храброй маленькой Элиды и его бывшего командира. Только так он мог отдать им последний долг. Их историю он расскажет всем, кто встретится на его пути, чтобы память об Элиде и Ларкане жила. Гул приближающейся волны делался все оглушительнее, хотя расстояние до крепости еще оставалось значительным. Элида и Ларкан продолжали мчаться к крепости, обгоняя дарганских конников. Рован вдруг забеспокоился, а достаточно ли высоко находится он и его спутники, чтобы уцелеть. Он быстро оглядел парапет, решая, не сказать ли Айлине и остальным, чтобы поднялись повыше. А Айлины рядом не было. Не было ее и на парапете. Урована остановилось сердце. Оно просто перестало биться, когда красно-коричневая рука выпорхнула из небес и понеслась к центру равнины. То была Аркаса, рука борты а в птичьих когтях раскачивалась златоволосая женщина. Айлина! Айлина летела! Аркаса снизилась, разжала когти. А Элина упала и покатилась по земле, потом встала на ноги, прямо на пути у волны. Боги! выдохнул Фендрис, тоже увидевший Аэлину. Вскоре ее увидели все королеву на равнине, куда двигалась громадная стена воды. Камни в стенах крепости задрожали. Рован уперся рукой в парапет, а Элина подняла руки над головой. Ему доводилось испытывать страх, но такой, как сейчас, никогда. Вокруг Айлины возник огненный столб. Потянулся вверх, увлекая за собой ее волосы. Волна с грохотом неслась к ней и армии у нее за спиной. Но сотрясения крепости были вызваны не приближающейся волной. От Айлины по земле потянулась паутина трещин. «Горячие источники», — прошептал Шаол. Долина пронизана ими. Их жилы уходят глубоко в землю. пылающее сердце мира. Крепость вновь все дрогнулась, причем сильнее. Столб огня ушел внутрь Аэлины. Она вытянула руку сомкнутым кулаком, словно ее рука могла остановить волну. И тогда Рован понял, через связующую нить или через их с Аэлиной коронам, но он понял. Три месяца. Тихо сказал он. Вокруг молчали. «Три месяца», — повторил Рован, ощущая слабость в ногах. Целых три месяца она погружалась в глубины своей магической силы. Каждый день в плену Маэвы, закованная в железо, Аэлина погружалась все дальше. Вот чем объяснялись странности ее первых дней на свободе. Она не прерывала погружение и потом. Аэлина собирала всю силу своей магии. Не для замка. Не для Эрована для нанесения смертельного удара по Маэве. В свое время даже несколько недель погружения в вглубь магии предельно измотали Аэлину, а тут три месяца. Боги белосердные, если им знакомо такое слово, как милосердие. И когда ее огонь соприкоснулся с громадой воды, достигшей равнины, когда две стихии столкнулись... «Ложись!» — во всю мощь лёгких заорал Рован. «Все ложитесь, быстро!» Его спутники послушно улеглись на каменный пол. Все, кто слышал этот призыв, тоже. Рован нырнул в глубины своей магии, жестко, напористо, собирая то, что осталось после сегодняшней битвы. Лида и Ларкан были все еще далеко от крепости. Тысячи солдат и того дальше. Это расстояние водная стена одолеет за несколько мгновений. А Элина разжала пальцы, и из ее ладони вырвалось яростное темно-синее пламя. Волна огня, которая была выше, нежели стена воды, расходилась вширь. Водная стена ударилась об огненную, и там, где они встретились, где тысяча лет в плену у дамбы схолеснулась с тремя месяцами плену у Маэвы, мир взорвался. Равнину заволокло раскаленным паром, способным расплавить мясо на костях и сами кости. Рован направил всю магическую силу, что у него осталось на стену пара. Ветер, созданный им, понес пар в сторону озера и гор. Но вода прибывала, прорываясь сквозь пламя, а оно оставалось на прежнем месте. Силу, предназначавшуюся для смертельного удара по Моэве, Аэлина употребила на спасение армии, которая могла спасти Терасен. На спасение десятков тысяч жизней. Рован скрипел зубами, чувствуя, что надолго этого не хватит. Полное истощение было близко. Вода не оставляла попыток пробить стену пламени. Рован не видел, удалось ли Ларкану и Элиде достичь ворот крепости. Не видел он и оставшихся солдат и конников, глазеющих с разденутым ртом на поединок воды и огня. «Иметь такую силу вовсе не благословение», — пробурчала Хасара, поднимаясь на ноги. «Расскажи это своим солдатам», — огрызнулся Фенрис и тоже встал. «Ты меня не так понял». Язвительно возразила принцесса, на лице которой было написано искреннее восхищение. Рован привалился к парапету. Он дышал ртом, продолжая магическим ветром гнать смертоносный пар в сторону озера. Сильные руки подхватывали его с обеих сторон. Без Фенриса и Гореля он бы точно съехал на пол. Прошла минута, вторая. Стена воды начала терять высоту. Огонь продолжал гореть. У Рована стучала в голове. Во рту совсем все пересохло. Затем там появился медный привкус крови. Водная стена стала еще ниже. Бурлящие струи успокаивались. Гул стих, сменяясь обычным журчанием. Потом стена огня начала понижаться, загоняя воду в паутину трещин. Колени ровно подгибались, но его магический ветер тул до тех пор, пока парни не начал рассеиваться. Жаркое облако остывало. Равнину заволокло густым туманом, скрывшим королеву. Наступила тишина, будто исчезли все звуки. Магический огонь еще мелькал в тумане. Синее пламя сменилось золотистым и красным, став мерцающим пятном. Ровен сплюнул кровь на камни. Каждый вдох и выдох обжигал, словно ему в горло натолкали осколков стекла. Пламя сжималось. Струйки пара не представляли никакой опасности. Наконец остался лишь тонкий огненный столб посреди туманной равнины. Нет, не столб. Это Аэлина, окруженная раскаленным белым светом. Казалось, целиком отдав себя пламени, она превратилась в огонь. «Огненосица!» — зашептали на парапетах. Туман расходился, поднимаясь к небу и набрасывая покрывало на ее сверкающий наряд. Все, кто был свидетелем победы над водной стихией, благоговейно молчали. Слабый ветер с севера источил туманное покрывало, показав Аэлину в ее сияющем великолепии. Она светилась изнутри. Свечение меняло цвет, становясь золотистым. Пряди ее волос клыхались на ветру. «Наследница Мелы", прошептала Ириана. Элида и Ларкан застыли, глядя на королеву. Постепенно ветер освободил от тумана пространство за спиной Айлины. Там, где еще недавно выселась водная громада, угрожавшая затопить равнину, не осталось ничего. Целых три месяца она пела тьме и пламени и слушала их ответную песню. Целых три месяца она погружалась в неизведанные глубины своей магической силы. Пока Маева и Керн издевались над ее телом, Она уходила все глубже. Они и заподозрить не могли, куда она проникнет. И что она накапливает день ото дня? Силу для смертельного удара. Такого, чтобы раз и навсегда уничтожить темную королеву. Эту силу Айлина держала глубоко внутри, даже после освобождения. Никто не догадывался, какого напряжения ей стоило подавлять собственную магию, рвущуюся наружу. А Элина выбирала разные способы отвлечься. Иногда спасалась молчанием, иногда заслонялась самоуверенной бравадой. Но когда увидела волну, когда увидела Элиду и Ларкана, решивших погибнуть вместе, наконец, когда увидела армию, способную спасти Террасен, она поняла, почувствовала огонь, спящий под Даниелям, и убедилась, судьба не просто так привела их сюда. Ее, А Элину, в первую очередь. С гор в озеро теперь текла маленькая безобидная речка, и только. А Элина подняла сверкающую руку, наслаждаясь благоговейной, прохладной пустотой. Сиене постепенно меркло: сначала кончики пальцев, потом ладони, руки. Измененная она возвращалась в свое тело, в Элину. Все вокруг обретало четкость и предельную ясность, словно она заново получила способность видеть и дышать. Золотистое освещение отступало внутрь ее тела, под кожу. Живой факел вновь становился женщиной. А в небе уже мчался к ней белохвостый ястреб. Когда сияние покинуло Айлину, уйдя в ступни и пальцы ног, у нее подогнулись колени. Она сползла вниз и, удивляясь тишине, разлившейся вокруг, свернулась калачиком. Айлина смутно чувствовала знакомые сильные руки, подхватившие ее. Эти руки держали ее, пока длился полет на большой умной птице. А над равниной в лучах предвечернего солнца таяли последние клочья тумана. Потом ее обступила блаженная темнота.